Глава шестнадцатая Хомяков пытался сплести дно. Пыхтел, матерился, пару раз даже бросал. — Да невозможно придерживать в нескольких местах одновременно! — взвелся он в очередной раз. — Возможно, — меланхолично ответила, не отвлекаясь от процесса. — Я же держу! — У тебя пальцы сильнее растопыриваются! — Проворчал он и снова принялся за дело. Часа через два дно криво коса было готово. Теперь стенки. «Вот, смотри, тут туже вплетаем», — показала я пример. «Я делаю, а оно все равно расходится», — фыркнул лысый упрямится, и снова хлестнул себя веткой по морде. «Я только надеялась, что он по глазу себе не попадет». Не хотелось бы в такой ливень в больницу ехать. Плохо, что при этом он ведет себя, как дитё малое. Но это обижается, несёт несу светицу, но с упорством мамонта заставляет непослушные пальцы вплетать хлестки и ветки куда надо. У него что, какая-то травма детства, где надо было доказывать, что ты все можешь? Мне повезло в этом плане. Отец меня любил. Он научил меня всему, что знал сам. До десяти лет я была на домашнем обучении, а когда пришла в поселковую школу, то оказалась всех умней. За это меня пытались, конечно, побить. Отца вызывали каждый раз, когда мне удавалось особенно активно отбиваться. Сломанные носы и вывихнутые конечности были не таким уж и редким явлением. И отец в таких случаях всегда был на моей стороне. Знал, что я просто так махать руками не стану. И уж тем более ногами. Через некоторое время стало легче. Меня стали опасаться, и наезды прекратились. Но и дружить со мной никто не хотел. Сначала меня это задевало. Но потом я махнула рукой и занялась тем, что больше всего люблю. Лесом. Все свое свободное время я проводила в лесу с отцом. Училась выхаживать раненых животных, разбираться в травах, жить так, как мне было по душе. Даже когда я училась в городе на егеря, я нигде не стала своей. Слишком странная, слишком грубая, слишком прямолинейная. Ни грамма кокетства и ложных иллюзий и жизнь только подтверждала мою правоту. Так выжить было легче в стаде городских бабуинов. Хорошо, что на моем курсе училось много деревенских, а то было бы совсем печально. — А ручку как к этому присобачивать? — вывел меня из раздумий голос Хомякова. — Тут же сплошная стенка. Я пожала плечом и даже улыбнулась. — Вплетать! Смотри как! Я принялась показывать. Хомяков пыхтел рядом, стараясь повторить. М да, упорство ему не занимать. Интересно было бы на его прошлых баб посмотреть. Чисто из любопытства глянуть на формат его предпочтений. Вдруг там все сплошняком умные начитанные девицы со скромными формами и качественным содержанием. Я хихикнула, представив лысого спецназовца рядом с вышеописанной в моих мыслях девицей. Они подходили друг к другу как кошки клюв, то есть никак, совсем. Чего ты смеешься? покосился на меня мой временный сожитель в этот раз вовремя увернувшийся ответки. Да представила тебя с бабой. Теперь я захохотала уже в голос. И что смешного? обиделся он. «Между прочим, я им всем нравился», — тут же выступил он. «Странно», — не удержалась я от колкости, — «а чего тогда ни на одной из них не женился?» — полюбопытствовала. «Потому что ни к одной из них не тянуло», — буднично пожал он плечами. Я отложила свою законченную корзину и, не мигая, уставилась на него. «Ты с ними сексом нехотя занимался?» Не поверила я». «Ну почему же? Для этого они были весьма хм годны, подобрал он слово. «Но каждый день видеть их мне не хотелось, и уж тем более просыпаться с ними утром», – добавил он, скривившись. Я нахмурилась, пытаясь переварить информацию. «Пока выходило плохо. Хомякова за эти дни я успела несколько изучить». Однако никогда не замечала за ним пренебрежительного отношения к себе. Хотя, по мнению таких мужланов неотесанных, я все равно считалась бабой. А какое отношение это имеет к женитьбе, не поняла я. Он озадаченно посмотрел на меня, будто не мог поверить в то, что я его мысли не могу прочесть. Ну как? Я же хочу жить с той, которая меня не будет раздражать одним своим видом. Принялся объяснять он. Я с облегчением выдохнула. «Ну, слава богу, мне теперь можно не беспокоиться по поводу того, что ты меня замуж звать будешь», — хихикнула. «Чего это?» — тут же посмурнел он. «Так я ж тебя все время раздражаю», — терпеливо пояснила. Хомякову что-то в моих словах не понравилось. Он отставил свою корзину, из которой тот тут, то там выбивали светки, и мрачно на меня посмотрел. А с чего ты взяла, что ты меня раздражаешь? Вдруг спросил он. Теперь пришла моя очередь удивляться. Ну как, я всех раздражаю? Я даже немного растерялась. Я не все. Коротко ответил он и принялся изучать свою корзину на предмет несоответствия стандарту. Я ничего не поняла. То ли у него не все дома, то ли он себя каким-то уникальным считает. Ну да ладно, потом с этим можно будет разобраться, когда переварю. Но это ж надо. Ладно, пора спать. Я покосилась на часы, время на которых приближалось к полуночи. Обычно я так долго не засиживаюсь, у меня с утра дел хватает. Перед сном я выглянула на улицу, нашла свернувшегося в дровянике чижика и занесла его в дом. Потому что погода на улице явно была нелетная, а я, как хозяйка этих отбившихся от лап животных, должна за ними следить. После недолгих гигиенических процедур я радостно завалилась спать. Хомякова где-то на улице носила. Тоже, видимо, проветриться решил. Зато Барсик улегся у меня в ногах и громко засопел. Наверное, пытался замурлыкать, как кот, забыв, что он собака. Хомякова снова принесло, когда я уже почти отрубилась. Холодный с улицы, сырой. Брр. Последние шорты замочил, проворчала я, не открывая глаз. Я и без них посплю. Холодный нос скользнул мне по уху и засопел на пару с Барсиком. Под это неправильное мурлыканье я и отключилась совсем. Утро встретило меня все той же пасмурностью. А еще хотелось в кустике, но погода совершенно не радовала. Усилием воли я все же заставила себя встать. Прошлепала к двери, набросила на плечи старый отцовский прорезиненный плащ, нащупала ногами калоши и отправилась по известным делам. Выйдя из дома, сразу свернула в сторону кустов, где притаился мой обычный дощатый туалет, типа сортир. Просто из-за пышной летней зелени его даже видно не было. Да уж, погодка сегодня бодрила, как никогда. К дому возвращалась в припрыжку, стараясь не замерзнуть. И замерла, услышав тарахтение двигателя. Твою ж в экстренное место! Я бегом рванула к воротам, успев прихватить с собой лишь топор, лежащий на чурбаке. Черт, занести под крышу вчера забыла. Я успела вовремя. Прибежала к березовым воротам как раз за пару секунд до того, как высокая машина Хомякова вырулила из леса. Вот только сам хозяин всей техники сейчас беззаботно дрых на моем диване, и в ус не дул, что его недвижимостью кто-то пользуется на напропалую. Я даже заметила, как Александров вздрогнул, увидев меня в гигантском черном плаще с топором наперевес. — Ну, извините, косы не было, как не было и девочки в салоне машины. — Выходи! Четко проартикулировала губами, когда ему пришлось остановиться перед воротами. Александров мрачно открыл дверь машины и спрыгнул на влажную землю. «Пропусти!» — велел он. «Мне надо!» «Тебе надо в домике сидеть и не высовываться!» Попыталась я вразумить его. «Ты сейчас Саре нужен. Где она, кстати?» — вопросила. «В доме спит». — нехотя ответил он, — ты просто не понимаешь, если это он. — А хочешь, я тебе ногу сломаю, чтобы ты сидел на одном месте и не лез, куда не просят? — ласково поинтересовалась, перехватив топорище правой рукой. — А лучше отрублю, чтобы наверняка. — Ты просто не понимаешь, он брат начальника охраны мэра, — вновь попытался он уговорить меня. — Я в курсе. «Дальше что? Он тебя найдет и девочку грохнет. Ты этого хочешь?» — вскинула я бровь. «Нет», — Марк повесил голову. «Тогда разворачивай машину и дуй к домику». «Через меня ты все равно не проедешь», — прищурилась. «Кстати, ты где ключи от машины взял?» — спросила. «В бардачке лежали, видимо, запасные», — угрюмо ответил он. — Ясно, все же Хомяков чересчур самонадеян, если такие вещи оставляет где попало. — Так, попытаешься еще раз рыпнуться из леса, я скажу Хомякову, что ты его машину пытался украсть. — Представляешь, что он с тобой сделает? — Лучезарно улыбнулась. — Ты все-таки не фея, ты ведьма с топором, — обозначил мужик мое место в иерархической цепочке лесной жизни и, сев за руль, развернул машину. Я же с облегчением выдохнула и посмотрела на топор. Хорошая вещь. Почти как ружье. Несколько раз уже выручал. Я еще с минуту постояла, прислушиваясь к звукам, разносящимся по лесу, но, не услышав ничего, кроме шума дождя, побрела в сторону дома. «Это ж надо в четыре утра мне такого качества холодный душ сотворить!» дома я поставила в угол топор сбросила набравшие воду калоши повесила на гвоздь плащ с которого безбожно капала поколебавшись пару секунд залезла под одеяло и прижалась к горячему боку хомякова ты там в снегу купалась что ли почти бессвязно пробормотал он дождь идет прижалась к нему еще сильнее Мгм. — проворчал он мне в ухо, переплел свои ноги с моими, грея мои ледяные ступни, и обхватил мои ладони своими лапищами, все так же согревая. Я быстро расслабилась в таком обволакивающем тепле и уснула. Хорошо-то как! Утро встретило меня все той же пасмурностью. Капли дождя все барабанили по крыше. Дома стало совсем прохладно, и из-под одеяла мне совсем не хотелось вылезать, но надо было. Я осторожно, чтобы не разбудить тихо сопящего мужчину, выбралась с дивана. Тихо пробралась на кухню и, стараясь не шуметь, растопила печь. «Пирожков, что ли, сегодня навертеть? Дел-то на час, не больше!» Замесила быстрое тесто и оставила подниматься. Сама же принялась разбираться с начинкой. Так увлеклась, что не сразу заметила Хомякова, который стоял в дверях кухни, и, прислонившись плечом к косяку, следил за мной, счастливо улыбаясь. Ну, хотя бы шорты надела обратно. «Пироги затеяла!» — коротко оправдалась я. «Вижу!» — кивнул он. «Помочь?» — предложил. Я нахмурилась. И надо ему это. Если так хочет, то пусть помогает. Сам же есть будет. Лук порежь, — кивнула на зеленые перышки. Он молча кивнул, подошел к столу и принялся за дело. Я же продолжила напивать себе под нос, обжаривая мясо. Уютно так. И печь топится. Красота же! Хомяков молча кромсал лук. И изредка поглядывал на меня, но молчал. Я тоже не горела желанием общаться. А то мы так точно до чего-нибудь договоримся. И так весьма ощутимое напряжение чувствуется между нами. Не хотелось бы поливать бензином сухой валежник. Лесные пожары — страшное дело. Хомяков открыл рот только за завтраком. До этого молча крамсал начинку для пирогов по моему велению. Кажется, все это время о чем-то глубоко думал. Хотелось бы узнать, в чем дело, но что-то останавливало меня от расспросов. «Чем мы сегодня займемся?» — спросил он первым делом. «Нужно Александрова с девочкой проверить, чтобы они дров не наломали», — пожала я плечами. А потом не отстал он. «Думала до поселка съездить», — ответила равнодушно. «Я с тобой съезжу!» — вдруг заявил он. «Зачем?» — напряглась я. «Нужно же из леса иногда выезжать!» Он почему-то отвел взгляд. Я громко фыркнула, но возражать не стала. Набрала пирожков, сложила их в пакет, чтобы дождем не залила. Набросила на себя плащ, надела сапоги до колена и вышла из дома. У Хомякова такой роскоши не было. Так что ему пришлось взять мой старый зонт, от которого почти не было никакого толку. Александров нашелся дома, как и его племянница. Его настроение нельзя было назвать благостным, видимо, неудавшийся побег мало кому поднимает настроение. Но хоть вновь не сбежал. То ли мои угрозы напугали, то ли просто не рискнул против моей крыши идти. А может быть, он просто испугался гнева Хомякова за угнанную тачку. Стоило нам войти в дом, как Сара радостно принялась за пирожки. Марк же прятал взгляд и ни о чем не хотел разговаривать. Ну и ладно, мне же легче. Вот только один вопрос мне все же хотелось с ним обсудить. — Откуда ты взял капканы? — приперла я его к стенке. — Ты же не с капканами сюда приехал? марк помотал головой и пожал плечами нашел прикопанный за сторожкой только цепь торчала оправдался он только два нашел не поверила я да два один я в землянке под настилом оставил там рядом со сторожкой еще динамит в нескольких пакетах закопан был я так понял чтобы рыбу глушить принялся рассказывать он «Я его потом на тропинке закопал», — закончила я за него. «А больше там ничего не было? Никаких следов или улик?» — не поверила я. Все же Александров — непростой мужик с улицы. Он военный, человек, который за свою жизнь много раз сталкивался с различного рода людскими грешками. Мог же он что-то такое заметить. Когда мы только оказались у сторожки, то там повсюду был отпечатан протектор ментовских ботинок, — задумчиво выдал он. — Почему именно ментовских? — нахмурилась я. — Ну, нам несколько другие выдавали. Все же мы должны бесшумно передвигаться и следов не оставлять. А с такой подошвой наши снабженцы ментам покупали, — припомнил он. Я прищурилась. «Варфоломеев! Скотина!» Развернувшись, я выскочила из домика и отправилась к своему дому. «Стёп!» — позвал меня Хомяков. «Давай на моей! Быстрее будет!» Я пожала плечами и влезла в высокую машину. «Так действительно будет быстрее!» «Давай до дома! Я ружье прихвачу!» — нервно приказала. «Не надо! Я сам как ружье. Думаю, что при мне он никуда не дернется. Хомяков пожал плечами и тронул машину. Однако стоило нам выехать за березовые ворота, как задал вопрос. Не знаешь, кто на моей машине ездил? Я покосилась на него и вздохнула. Не такая уж и дурная эта лысая башка. Александров сегодня поутру решил угоном заняться. Пришлось сознаться. «Пришлось его топором припугнуть», — пожаловалась я. «Топором?» — машина чуть вильнула в сторону. «То-то, думаю, что он невеселый сегодня». «Что пообещала отрубить?» — приподнял он брови. «Ноги?» «Угу», — нехотя призналась. «Логично», — удовлетворенно кивнул он. «До поселка мы домчали быстро». Хомяков сразу же свернул к дому Варфоломеева, чтобы время не терять. Я выскочила из машины, едва та остановилась и бросилась к калитке. Добежав до двери, стала истошно звонить в звонок и пинать дверь. Варфоломеев, выходи, скотина рогатая! Так тебя и разы так! Куча непечатных выражений вырвалась из меня. Захаровна! — окликнула меня пожилая женщина, что жила напротив Варфоломеева. — Ты чего ворота ломаешь? — Георгиевна, ты Варфоломеева не видела? — обернулась я. Соседка закрыла свою калитку и, тяжело переваливаясь, подошла ко мне. — Ой, ты знаешь, тут такое было! Она сморщила нос, на который попали капли дождя. — Не томи, рассказывай уже! — поторопила я ее. Георгиевна с интересом покосилась на Хомякова, подошедшего поближе, и начала объяснять. Тут пару дней назад в лесах какой-то грохот был. И на гром не похоже, и вроде бы не падало ничего. Но ворон с дальней свалки спугнула веером, громким шепотом поведала она. Так вот, Варфоломеев, как услышал, сбледнул, сиганул в машину и уехал. С тех пор я его не видела. Собаку гад не забрал, так и сидит в огороде на цепи. Я хожу прикармливаю. — Вот сволочь! — высказалась я. — И где его теперь искать? — посмотрела почему-то на Хомякова. — Так у него ж брат в Пантелеевке живет. Может быть, он к нему уехал? — задумалась Георгиевна. — Степанида, ты б его нашла! Какая-никакая, а все власть в деревне. — Найду, — зловеще пообещала я и забралась обратно в машину, где набрала номер Серова. — Чего опять надо? — ответил умученный мной парень. — Варфоломеева мне найди, — сделала я запрос. — Что опять? — без энтузиазма спросил Козликов. — Что ты с ним на этот раз сделала? — Пока еще ничего, — фыркнула. О, нашел! Он в РОВД. что в Красносельске находится. Быстро сдал мне координаты серый. Отлично, с меня шоколадка, обрадовала я парня. Ты мне лучше мясо закопти по своему рецепту, запросил он свою цену. Заметано, согласилась я и повернулась к Хомякову. Поехали! Куда? уточнил он. Я направление покажу. Хмыкнула. В Красносельске мы были уже через час. Еще двадцать минут ехали до РОВД, где работала сестра Варфоломеева. Неприятная до жути тетка. Но меня здесь уже знали и где-то даже уважали. Ведь если боятся, значит, точно уважают. «Где он?» – зашла в управление. «Ты сегодня без ружья?» Меня уже встречал дежуривший сегодня капитан и когда только углядел. — Привет, Актаев! — не оценила я юмора. — Отдай мне Варфоломеева, и никто не пострадает. Я заметила двух сержантов, подошедших поближе. Хомяков тихо хмыкнул и хрустнул пальцами. — А что ты сделаешь, безоружная? Договариваться по-хорошему со мной сегодня не желали. «А кто сказал, что она безоружная?» Хомяков подошел ко мне вплотную и встал за моей спиной. «Слышь, Бал, ты же не полезешь в драку с обученными сотрудниками правоохранительных органов?» «Да и статья эта...» — нехорошо улыбнулся Актаев. В коридоре появились еще и два худеньких лейтенантика. Хомяков взглянул на них, где-то внутри себя пустил скупую мужскую слезу по будущим инвалидам и, наклонившись ко мне, прошептал, «С капитаном справишься?» «Я остальных положу», — поступило предложение. «Угу», — согласилась я и шагнула к его. «Прости, но мне нужен Варфоломеев», — печально оповестила его и сделала подсечку. Так как уверенный в своей безнаказанности мужик стоял, как чучело на огороде, то рухнул, как подкошенный. «Секунда, и я сижу на нем сверху, пристаев нож к горлу». «Так где он?» — улыбнулась. Актаев скосил глаза на упавших рядом сослуживцев и сдался. «У Нюрки в кабинете!» Он теперь зло смотрел на меня. «Ром, придержи мальчиков!» — попросила, и прошла в кабинет гражданки Варфоломеевой, закрытой, как и следовало ожидать. Но двери здесь фанерные, так что слетают с пару ударов ногой. Аннушка, брысь, пока не покалечила, обратилась я к грузной даме, что числилась здесь сотрудником ПДН. Недовольно фыркнув, она покинула кабинет. Варфоломеев, вжавшийся в стену рядом с зарешеченным окном, тихо заскулил. Захаровна, ты это брось! вырвалась из его рта. Смотрю, сестрицу ты никак замуж выдать не можешь. Нифига не смутилась я, прочитав фамилию на светевшей двери. Давай сворачивайся и в машину. У меня еще дел много. Поторопила я его. Лосева, это не я. Христом Богом клянусь, принялся причитать он. Царствие ему небесное. Тебя за шкирку утащить или волоком? Предложила я ему выбор. — Сам дойду, — обреченно ответил он. «Вперед — Вперед, — указала на двери. Варфоломеев осторожно протиснулся мимо меня и со всех ног рванул в коридор, намереваясь от меня банально убежать. Через пару секунд в коридоре послышался звук падающего тела. Я выглянула из кабинета и увидела, что над поверженной тушкой не самого хорошего человека склонился Хомяков. «Не убил?» — подошла поближе. «Он сам упал!» — хмыкнул лысый спецназовец. «Меня увидел и решил затормозить. Поскользнулся и вот...» Я присела на курточке, осторожно повернула голову Варфоломеева и нецензурно выругалась. «Вызывай скорую! Этот придурок затылком приложился. Надеюсь, обойдется!» проворчала, вытащив носовой платок и оттирая кровь с пальцев. «Блин, никогда не успеваю. Карма раньше работает!»